Глава 3. Стёпка Палаш притормозил орлика, вывернув шею. Танки не гнались, и он подмигнул лежавшему в телеге Кольке Трейку. Вот так мы их, по-партизански. Но тут же затушевал мысли, вновь скинув вожи. Трояк войну пусть и по малолетству, но числился в полицаях, и хотя сидел за свою белую повязку сполна, при нем прошлое в селе старались не ворошить, щадяле самолюбие. Да только не объехать сегодня прошлое ни на Орлике, ни на Кривой Козе, вспомнится, потому что ехали за сватом Тройка Федькой, умершим вчера на Украине. Последним сельским партизаном. Кто теперь будет красить в селе памятник серебрянкой перед 9 мая? Когда по приходу немцев Кольку записали в полицию, Фёдор подался в лес. Жалел завидовал потом Степан, что в это время совсем пацаном был. А то бы тоже, конечно, взял в руки оружие и тоже имел бы потом все льготы ветерана и почести. А вот победа одного и тюремный срок другого, так и не примирили бывших друзей-одноклассников. Даже свадьба старшего сына Федора Максимча за девкой трояка не посадила их за один стол. Ты что творишь? Хочешь, чтобы внуки были полицейскими, метал громы и молнии, Федор перед свадьбой. Люблю я ее. а внуки будут партизанские. не отступился сын, характером вылился весь батю, а потому и первым из района поехал закрывать Чернобыль. Хороший человек был Федька, замысловатый, но не вредный, опять нарушил молчание Степан. Траяк согласно кивнул головой, хотя отношения с Ватёв секретом ни для кого не являлись. А может, поддакнул всего лишь одному слову, замысловатый. Кто знает мысли соседа, даже если ехать с ним в одной телеге. От чего не тромбы отрываются. Не отпустили Степана мысль о покойном. Всё в организме от нервов, пожал свободным плечом трояк из своего лежбища в сене. Еще хорошо, что позвонили оттуда, а то по нынешним временам могли просто в яму скинуть. Главное вывезти. Вывезем. Давай, орлик, давай, милый. подклеснул Степан коня, вставшего перед крутой насыпью украинской трассы, Четырёхметровый ров, как в других местах, здесь хватило ума не рыть. Колючую проволоку не натянули, а пограничников каждому кусту не приставишь. Так что, если не шуметь, то проскочить можно. Контрабанду так и перекидывают, не спрашивая национальности. Но Орлик, скосил сливовый глаз, перебрал, перед препятствием в неуверенности ногами, и мужикам пришлось спрыгнуть с телеги. Палаш взял коня за усы, потащил за собой наверх, трояк уперся в телегу сзади. В Внатяг все трое припадая на колени, но взяли пограничный рубеж. Повторить такой же подвиг с телом Федора вряд ли получится. Сами свалят его в яму, а это грех несусветный, чтобы живые роняли мертвых, Так что, возможно, возвращаться придется официально, длинной дорогой через пограничный пост. Город знали как собственное село. Чай пожили без границ. А поскольку Украина была значительно ближе собственного собственному райцентру, то и в магазины, на поезда, в больницы ходили, ездили отсюда. Без подсказок разыскали и морг. Там их заставили расписаться в какой-то бумажке и впустили в прохладный, матово освещённый барак. Забирайте, который ваш. Фёдор лежал на крайнем топчине. Заострившийся нос, выступивший вперёд подбородок и впавший рот изменили его облик. но не настолько, чтобы не узнать или засомневаться. На пиджаке висели колодки от медалей, но без самих кругляшей. На правой стороне, где по праздникам всегда красовался орден Отечественной войны, раной зияла рваная дыра. Как поступил, так все и есть. Толстенький санитар, не дождавшийся подношения, демонстративно отвернулся и на сетке замер над остальными топчинами. А вось На ком-то снесётся золотое яичко на обед. Деды затоптались вокруг топчина, примиряясь, как подступиться к покойному. Бери за ноги скомандовал Степан, стараясь не смотреть на лицо свата, трояк взялся за туфли. Они скользили, а деревяневшие ноги Фёдора нарывали хотя бы еще раз коснуться земли. На телеге порядок заранее не навели, и пришлось расправлять сбитую попону уже под умершим. чтобы ехать ему домой мягко, без неудобств. От любопытных глаз прикрыли тело, предусмотрительно прихваченной простынкой, и тихонько тронулись. Покровы отбросили пограничники, сверили Фёдора с фотографией на паспорте, бдительно ощупали сена под покойным, долго созванивались по телефону и в конце концов дали отворот поворот. Вы нигде не переходили границу официально. А этот — кивнули на телегу с умиротворенно лежащим Федором Максимовичем. — Должен идти уже как груз, через таможню. Надо декларировать. Да вы что, ребята, домой же везем. Человек умер, опешил Степан, взявший на себя роль переговорщика. А откуда мы знаем, где и как умер? Может, везти специально, выведывая секреты. Какие секреты? Простодушно не понял Степан. Ну, железная дорога рядом. Да мало ли что задумали? Вон мотаетесь на танках вдоль границы. Что у вас на уме? Откуда нам знать? Давайте назад, пока лошадь не конфисковали. Или счите какие хотите справки? Назад. Из машин, стоявших в очереди на пересечении границы, недовольно засигналили. Орлик нервно загорцевал, пытаясь развернуться с огоблями в узеньком, огороженном бетонными блоками коридоре. "Сейчас, сейчас", бормотал Степан, стыдя своей нерасторопности. При всеобщем внимании. Трояк тоже прятал глаза, а вот с лица Федора Максимовича покрывала, на разбитой дороге сползало уже раз за разом, позволяя ветерку легонько перебирать его седые волосы. Слава Украине! Героям слава! Вдруг раздалась из узкой полосы парка, тянувшегося вдоль дороги, знакомая по телевизору речёвка: "Кто скачет, той москаль. Про нас сколько. С грустной усмешкой посмотрел на попутчика Палаш. На телегу, пока не садились, шли рядом с покойником, но ускорили шаг, подстигнув вожамя орлика, от греха подальше. Москаляку на геляку. Что такое геляка? Уже не без тревоги попытался Степан. «Трояк сидел свой срок на Украине. За столько-то лет язык поневоле выучишь? Веселятся Степан проворно впрыгнул на телегу, кивнул напарнику, поехали отсюда. «Правильнее, шебенится, попытался успокоить трояк, словно на ней висеть приятнее, чем на геляке. А шум митинга нарастал. Впереди через низенькую ограду стали перепрыгивать люди, пробуя останавливать машины. Первые успели увернуться, но толпа гудела и передорляком улицу, наконец закупорили. Кто на скачет, той москаль? Кто на скаче той москаль? Запрыгала вокруг машин молодежь. Орлик задергался, не понимая шума. А тут и к экзотическому транспортному средству подскочил несколько человек. Хлопцы, кинь не скаче москалюка. Треба конфискувати на донецкий фронт. Або нехай з нього скачуть діди. Степана трека оторвали от телеги, задёргали. вовлекая в общий ритм скачки, Палаш несколько раз подпрыгнул, лишь бы отстали и не принялись потешаться над телом соседа. Да из какого рожна отдавать им лошадь? Его удряб скачков оказалось достаточно, чтобы сойти за своего. А вот трояк встал как вкопанный, как орлик. Но тому нельзя падать на колени. На них у него с рождения белой звездочки сразу заморает. Слава Украине! принялись кричать в лицо деду, пацаны с накрученным на руки цепями, требуя ответа. Фёдору Слава вдруг произнёс про себя трояк. Наверное, ему ничего не стоило, как палаш два раза подпрыгнуть и уехать во свояси. Но жизнь прожитая после войны на задворках без права голоса сейчас словно давала ему шанс начать её последний остаток с чистого лица. Да-да, здесь сейчас Его не просто заставляли скакать баранам посреди улицы. Через 75 лет после начала войны ему вновь предстоял выбор: возможность исправить трагическую ошибку юности, обрести хотя бы на старости лет собственное достоинство, пожить днем с людьми, а не прятаться от их взглядов десятилетиями в ночных сторожах. А Фёдор, даже мертвый, завернутый в попону, был судьей, Он из своего небесного далека словно был готов поверить, что тогда после седьмого класса произошла нелепая ошибка. Скачи, нетерпеливо толкали тройка, скачи, москаляка. Из-за прыгающих тел строил страдальческую мину Степан, да прыгнитый, что взять с идиотов. Но колька трояк не трогался с места, его уже толкали в спину, сбили картуз и центр сборища, предчувствуя жертву стал перемещаться к телеге, а он оставался нем и недвижим. Стало понятно, в какую катавасию попал перед смертью и Фёдор, как сорвали у него ордена, да хлопцы, хлопцы, порывался защитить друга Степан. Он же глухонемой, немой и лугой. И как последнее спасение сорвал простынь: "Не углумитесь припокойники, не берите грех на душу". Простынь висела в поднятой руке белым флагом. Он мог развести стороны, но в эту секунду Троян, словно боясь опоздать, вдруг запел. Он помнил, как пел на людях последний раз в школьном хоре на Первомай перед самой войной, потом миллионы раз про себя в тюрьме и длинными ночами, долгие годы при работе с торожом в колхозе. А сейчас, на удивление толпе, самому себе, а более всего Степану, негромко напел вслух. У придунаю, при Дунаю бече. Він же свою всю пташину до гніздечка кличе. Да какой же он глухонемой? Замерла толпа, сама наполовину говорившая по-русски. Однако песня звучала украинская. На телеге лежал покойник, и постепенно, отвлекаясь на другое, люди стали отходить. Первым развернулся парень с белым котенком на плече. Последним отошел вояка, с накрученной на рукавицу цепью. Эх, такое бы на ведро таскать воду из колодца, мимоходом отметил Степан, а то и впрямь приходится верёвкой. Слуха почившим, достиг передних рядов, и не сразу по одной машине, но затор стал рассасываться. След торлик свистнули, не без этого, но именно лошади, а не умершему. Даже молодежь разверела не до конца. В глазах трояка стояли слезы, Он вытирал их истоптанным в пыли картузом, и палаш сочувственно тронул попутчика, готовый разделить его боль от ударов. Только дед Коля Троячный не мог сдержать слез не от боли, а от опустошившей его гордости, от забытой радости, от того, что выстоял, не запрыгал старым козлом, что не сдался даже при поднятом белом флаге, и что теперь Мог впервые за 70 десятилетий, долго, не отводя взгляд, смотреть в лицо свату. Здравствуй, Федор. — Вот так оно получилось. Спасибо тебе. Как ты их поднял зажатую в кулаке вожжу. — Степан. А я того, чтоб быстрее вырваться, оправдался за себя, хотя деду Коле чужого не требовалось. Запрыгивай. Ну, милый, домой орлик. А мы еще побачим, кто и как будет скакать на морозе без аза. У нас цыплят по осени, считают. Подъехав к месту, где утром выбирались с русского поля на украинскую дорогу, остановились. Степан стал поправлять сбрую на лошади, а на деле выжидая, когда освободится от машин трасса, хотя следовало поторопиться. Над лесом нахлобучилась туча, потянув свежий ветерок, будоража лошадь. Они такие, они грозу ноздрями чувствуют. Дед Коля тоже спрыгнул с телеги. Вдвоем оглядели место спуска. Степан на правах возницы вздохнул: "Можем перевернуть, Придется переносить на руках". Замешкались, не помня, головой ли ногами нести тело с насыпи. Попробовали боком, заскользили, путаясь в будылях старой травы, как ни старались удержать Фёдора на весу, уронили. На трассе заурчала машина, и мужикам пришлось лечь, прикрывая покойного собой. подняли головы, лишь дождавшись тишины на дороге. За нас умер, вдруг произнес Степан, и хотя Николай не спорил, упрямо кивнул. За нас мы жили, а он работал, горел, не было лучше соседа. Степан словно тоже просил прощения у покойного за все споры и насмешки, случившиеся на долгом соседском пути житии. А может Из-за невольный белый флаг перед теми, кто убил Фёдора Максимовича, легче было промолчать. Никто не требовал оценок и подведения итогов, но это на похоронах, при стечении народа, есть возможность укрыться за спинами других, а когда остаёшься один на один с умершим, совесть беспощадна и заставляет каяться. От совести умер, подытожил Степан. Троячный, согласно примерил услышанное к свату. Глаза и рот у того от тряски приоткрылись, и он наложил ладонь на веки свату. Затем оторвал по кругу ленты низ у своей рубахи, подвязал покойному челюсть, закрывая рот. Дела скорбные, но житейские, и кому-то требовалось заниматься этим. Он, Николай Иванович Троячный, проводит в последний путь истрепавшего ему все нервы родственника с честью и достоинством. А памятник ко дню Победы покрасят внуки Может, конечно, и сам, но как посмотрят люди? А вот внукам скажешь, чтобы приехали. Но Украине вон, похоже, этого не сделали.